Глава 39. Даниэль медленно выдохнула, мысленно простанав: "Что-то сейчас будет". Инквизитор наверняка слышал какую-то часть разговора и один молчаливый знает, как он отреагирует на содержание беседы. Каково это случайно между делом выяснить, что женат, да ещё и на преступнице. Она украдкой покосилась на герцога. Стоит и пепелит взглядом, но слава молчаливому — не её, а наследника. Сначала едва не заморозил, а теперь того и гляди спалит. Сильно разозлился. Да. «Реле, помоги!» Но призрак не отзывался и не появлялся. «Что же ей делать?» всё-таки единственный сын, надежда королевства. Его величество не простит, если с ним что-то случится. И каракулу не ходи, она Даниэль догадывается, кого назначит виноватым. Всю её жизнь именно младшая тея объявлялась виновницей всех происшествий, даже если не имела к ним никакого отношения. Вряд ли здесь будет иначе. Даниэль перевела взгляд с пышущего злостью инквизитора на его высочество. «Надо же!» А Лайонелл даже глазом не моргнул, словно внезапное появление хозяина замка его совершенно не взволновало. То ли верит, что герцог не посмеет ему навредить, то ли думает, что легко с ним справиться. «Скорее первое, ведь магически инквизитор намного сильнее. Да и опыта у него побольше». Недаром столько лет ловит и наказывает преступников. «Вот и Алан!» Его высочество перестало изображать статую, картинно выгнул бровь и выдал кривую улыбку. «И, похоже, в плохом расположении духа. Что-то не заладилось, брат?» «Брат?» Мысленно изумилась Дани и сама же себе ответила. «Точно!» Как я могла забыть, что инквизитор — кузен его высочество И, соответственно, племянник его величества, сын сестры короля. Как его? А, Алан, Ренарт, Демиан, Реравелин, герцог Тракай. Ну, вот и вспомнила имя супруга. Молчаливый, можно мне куда-нибудь подальше отсюда? Я согласна даже на казематы». Между тем высокородные братья продолжали пикировку. «Это у тебя что-то не заладилось, раз мы встретились в столь непривычном для тебя месте?» «Что ты тут делаешь?» Ренарт встал перед наследником, загородив собой Даниэль. «Перепутал вектора и вместо... Хм, весёлого дома попал в библиотеку. Могу прямо сейчас отправить тебя по нужному адресу». Почему же сразу перепутал? Заскочил на часок книжки почитать. Лейонелл снова улыбнулся, только во взгляде не мелькнуло ни капли тепла. «Глубокой ночью...» Инквизитор отзеркалил его манёвр с бровями. «Ты и книжки?» «В столице день в разгаре», — парировал Лейонелл. «Я не связан никакими обязательствами. Могу путешествовать, могу оставаться на ночь». Тем более, что замок крыле не принадлежит тебе одному. Я имею на него и всё, что в нём находится, такое же право, как и ты. Захотелось посетить библиотеку, не стал отказывать себе в удовольствии. Похвальная тяга к источнику информации и знаний. Но что-то раньше ты сюда не рвался. Инквизитор повернулся к Даниэль. Милая, уже поздно. «Идем, я провожу тебя в покое». «Милая?» Хорошо, что герцог временно заслонил ее от принца, потому что она не сразу справилась с изумлением, и ее ошарашенный вид подсказал бы его высочеству, что его обманывают. «Кстати, прими поздравление с новым статусом». Лейнелл прищурился, словно целился в кузена из арбалета. «Я не ожидал найти здесь такой сюрприз» поэтому прибыл без подарка для новобрачной. Что ж ты, брат, не удосужился сообщить мне о столь радостном событии? «Моя жизнь касается только меня и моей...» Инквизитор кивнул в сторону Даниэль, нашарил её руку и стиснул её. «Избранной». Дани мысленно охнула. «Не от боли. Герцог держал крепко, но осторожно. от потрясения». Похоже, инквизитор слышал, если не весь ее разговор с наследником, то большую его часть, и решил поддержать выдумку с браком. Спасибо, конечно, но прежде чем радоваться, хотелось бы понять его мотивы. В альтруизм герцога почему-то верилось слабо. Ты ошибаешься, брат. Наши с тобой жизни нам не принадлежат. По крайней мере, до определенного момента. И создание семьи как раз тот фактор, который мы обязаны согласовывать с королем. «Избранное, — говоришь, — занятно». Лайонелл пожевал губами и ожег Даниэль коротким взглядом. «Надеюсь, его величество в курсе? У девчонки нет брачной татуировки, и меня терзают смутные сомнения». «Какое тебе дело? Следи лучше за своей жизнью», — процедил супруг. В любом случае для подобных бесед не время и не место. Если желаешь узнать подробности, то дай мне полчаса. Я провожу супругу в покое и вернусь. Ладно, отложим этот разговор. Он на самом деле не для ушей новобрачной. Но знаешь, что мне непонятно? Я-то свободный, тиер ни перед кем, кроме отца и Сузерена, отчитываться не обязан. Скрипнув зубами, продолжил Леонелл и кивком показал на замершую девушку. «А как ты додумался оставить ночью молодую жену одну? Да ты брак-то хоть консумировал? А то по королевству ходили слухи, что раз у инквизитора до сих пор нет любовницы, и он не женат, то у него могут быть другие интересы. Хотя если ты готов с ходу отправить меня по адресу Весёлого дома, то, получается, сам регулярно там бываешь». «Неужели и сейчас оттуда?» «Боюсь спросить, супруга настолько тебя разочаровала?» «Хм?» Договорить принц не успел. Герцог издал странный, рычащий звук и в мгновение ока схватил двоюродного брата за горло. «Магией!» Даниэль с трудом сглотнула. «Если инквизитор прибьёт принца, его-то пощадят. Насколько она помнит, — Он второй в очереди на трон, а вот её уберут как лишнего свидетеля. Надо спасать его высочество. Между тем герцог поднял кузена на метр от пола и тряс того, как садовник трясёт дерево со спелыми плодами. Вокруг обоих мужчин летали разноцветные искры, со стеллажей сыпались книги, с потолка летела штукатурка. Принц тоже не бездействовал и не собирался сдаваться без боя. «Сейчас или поубивают друг друга, или покалечат!» — ужаснулась Даниэль. «А заодно разнесут всю библиотеку!» Времени на раздумье не оставалось, и она сделала то, что у неё получалось лучше всего. Окатила мужчин ледяной водой. «Идиотка! Тут же ценные книги!» — рыкнула Энел, не отрывая глаз от соперника. «Немедленно убирай воду!» Дани, не стой в луже, простынешь!» — отреагировал Ренард. «Встань ногами на кресло, если оно сухое. Если нет, то воспользуйся столом!» Мужчины закружились в завораживающем танце, парируя заклинания, и тут же нападая вновь и вновь. В отчаянии Даниэль закусила кулачок, пытаясь найти в памяти наиболее подходящее к случаю заклинание. «Не то, не то, не то!» «Вот. Уже привычно раздвинуть силовые линии на контролёре, выплести формулу, зачерпнуть силы. Наверное, лучше взять побольше, всё-таки их двое, и швырнуть заклинания в сторону дерущихся. Молчали вы, пожалуйста, пусть книги не пострадают, и эти братья тоже». Из-под рук девушки вырвался небольшой смерч, который подхватил дерущихся вместе с некоторым количеством томиков, пергаментов и двумя креслами. Всё это богатство, ни на мгновение, не переставая вращаться, поднялось к потолку, где разделилось на две части. И всё стихло. — Ты дура! Что ты сделала? — Не смей так обращаться к моей, Даниэль! «Я не могу кастовать!» — взвизгнул принц. «Эта девица спеленала меня, воткнула в кресло и держит под потолком, ни рукой, ни ногой не шевельнуть. Тьера! Тьфу! Тера! Я приказываю немедленно меня освободить!» «Сожалею, ваше высочество», — отозвалась дани «Но у меня закончился резерв. Придется вам какое-то время посидеть там». «Что? Алан, что себе позволяет это? твоя...» «Ну, продолжай». В отличие от брата, инквизитор хранил спокойствие. «Как ты это сделала? Что за формула?» Принц проигнорировал предложение кузена. «Воздушная спираль разделила нас и усадила каждого в кресло. Кстати, зачем ты прихватила мебель? Ведь ты могла меня покалечить». «Но не понимаю, почему мы до сих пор висим под потолком?» «Заклинание левитации и воздушной ленты», — бросил инквизитор. «Не знал, дорогая, что ты ими владеешь? А кресло?» «Да, Даниэль. Почему кресло?» «Чтобы вам было удобно», — жалобным голосом ответила девушка. «Я боялась, что вы навредите друг другу, и меня опять накажут» но я не хотела, чтобы у вас затекли руки и ноги, поэтому кресло. Сидеть же удобнее, чем просто болтаться под потолком. — Так, хватит церемоний. Немедленно спусти меня вниз. Или сними свою ленту, и я сам себя спущу, — приказал принц. — И если ты сделаешь это быстро и аккуратно, я похлопочу перед его величеством, чтобы ты отделалась чем-то незначительным. И не надо рассказывать мне сказку про пустой резерв, — Ты полчаса назад сама призналась, что он у тебя не уменьшается. Кстати, Алан, возьми на заметку и в ближайшее время выясни, от кого твоя жена подпитывается. — Я не могу вас отпустить, — развела руками Даниэль. — Вы тут же снова сцепитесь, а я не уверена, что у меня получится растащить вас второй раз. Ваше Высочество, просто посидите тихо, хорошо? А если скучно, то я могу поднять к вам книги, скажите только, какие хотели бы почитать, и буду перелистывать вам страницы, когда скажете. А когда придёт Реле, он вас освободит. «Алан, да она издевается!» Леонелл попытался призвать магию и вернуть возможность кастовать, но у него ничего не вышло. Заклинание работало на совесть. Даже удивительно, откуда у второродной такая сила? Неужели? Молчаливый. Вода и воздух. Час от часу не легче. Она полистихийница? Да ну бред! Будь она полноценным магом, ей не пришлось бы красть магию сестры, чему он лично был свидетелем. А левитировать она и раньше умела. Он сам это видел. Вот и слевитировала их саланом как тот поднос с блюдами. Просто девчонка затвердила формулу, и от страха она у неё получилась с первого раза. Совершенно случайно, разумеется. «Знаешь, брат...» После десяти минут безуспешных попыток произнёс принц. «Когда я узнал, что ты взял её в жёны, я приревновал и обиделся. Как ты мог провернуть это за моей спиной? Главное, зачем?» Потом появился ты и разозлил меня ещё больше. Не скрою, была мысль сделать что-то такое, чтобы ты пожалел, что обвёл меня вокруг пальца. Обвёл? В смысле? Девчонка никакой не поглотитель, верно? Ты увидел, что она мне нравится, и подстроил тот фокус с якобы выпитой у её сестры силой. Знал, что я не уступлю её и пошёл на подлог. Захотел себе забрать. Мог бы честно заявить своё право, и я не стал бы настаивать. Меня женят на её старшей сестре. Ты знаешь? А теперь... Нел, давай наши разногласия решим потом. Наедине», — предложил Инквизитор. «Я всё тебе объясню. Обещаю. И нет» ты не прав. Я ничего не подстраивал. До случая в чайной я не подозревал о существовании Тьера Даниэль». «Я тебе больше не верю», — бросил Леонелл. «Но я мстить не буду. После того, что здесь случилось, я думаю, тебе можно только посочувствовать. Иметь такую жену, даже временную, врагу не пожелаешь». «Кто в вашей семье будет сверху, а, Алан? Сдаётся мне» не ты. И принц зло рассмеялся. Даниэль стояла внизу и кусала губы от обиды, от желания свернуть левитацию, чтобы его высочество грохнулся с высоты в 4 метра. И этот... Почему он не признался, что никакого брака нет? Если принц злится, настоящий муж от чего-то выглядит Даниэль задовольным. Ох, мужчины, Неожиданно воздух в помещении пошел волнами, показывая, что сейчас произойдет переход, и прямо в луже воды материализовался реле под руку с... Даниэль даже ущипнула себя. Нет, она не спит. С его величеством. — Дани, что здесь произошло? Мои книги! — простонал призрак. — Откуда здесь вода? И где... «Короле», — очнулся король, — «я ничего не понимаю. Мы в библиотеке? А что здесь делает... это?» Книги не пострадали, — поспешила объяснить Даниэль, чувствуя, что от грубости его величества у неё загорели щёки. Я следила, чтобы ни одна капля не попала на бумагу и убрала их в сторону от лужи левитацией но пока не могу вернуть на полки все, что упало, потому что...» И она подняла вверх палец, показывая на потолок. «Стоит мне потерять концентрацию, отвлечься на уборку, и его высочество с его светлостью упадут. Извините, у меня не было другого выхода, они бы покалечили друг друга».